«Здешний театральный парикмахер. Зовут его Прохор Савич, а больше просто Прошкой. Если его попросить, то, я думаю, он мне сюда мужицкий костюм достанет, парик и бороду смастерит», — Чиковнин наморщил лоб. «А надежен этот ваш Прошка? Не выдаст?» «Кроме как к нему обратиться некому. Коли выдаст, значит, судьба», — ответил Гурлов. «Только не за что платить ему мне злом за добро». «Ну что там, выдаст? Ну какой там выдаст?» — решил Труворов, внимательно слушавший». — Надо, Александр Ильич, поскорее. — Да уж, надо поскорее, — согласился Чекавнин, взявшись за картуз. — Где же этого прошку найти можно? — В большом доме при театре. Там у него конурка под лестницей. — Разыщу, — успокоил Чекавнин и, кивнув головой, вышел из комнаты. Князь Гурий Львович, принесенный в обмороке в свою спальню, очнулся не сразу. Состоявший при нем лейп медик из аптекарей Август Карлович Кнох дважды пускал ему кровь. Наконец, Каравай Батынский пришел в себя. Обморок оказался последствием испуга, никаких органических повреждений не было, кроме незначительной боли в голове от ушиба до синяка на спине. Бывший на князе пышный парик защитил его от удара канделябром. Князь очнулся, но чувствовал себя очень слабым после двойного кровопускания. Он боязливо оглядывался, как будто неуверенный, а не ударит ли его еще кто-нибудь, дрожал всем телом и жалобно стонал – Кноха секретарь не отходили от него, и, успокоенный ими, он заснул. Проснулся князь на заре, ощупал голову, тело и убедился, что цел и невредим. Тогда он перешел с кровати на широкое кресло, закутал ноги одеялом, положил на теме компресс из ледяной воды и потребовал себе кофе, который выкушал с аппетитом. Тут за кофе он призвал своего секретаря и потребовал доклад, схвачен ли вчерашний злодей и что с ним сделано. Секретарь худощавый старик в больших круглых очках, с толстым носом и грубыми чувственными губами, в парике с буклями и косичкой, подошел к ручке князя и попросил его не беспокоить себя недостойным того злодеем, а пуще всего думать о своем драгоценном здравии. «Я тебя спрашиваю, схвачен ли этот негодяй, что с ним сделано?» – прикрикнул князь. «Посланы на розыски его, ваше сиятельство!» «Как посланы на розыске его?» – удивился князь. «А чего же его с места вчера не взяли?» Вначале не в было, потому что мы хлопотали возле вашего сиятельства, а под утро я послал в его комнату, но она оказалась пуста. Удрал, значит, куда же ему удрать, ваше сиятельство? Далеко ли он уйдет, пеший, где-нибудь здесь поблизости должен околачиваться? Теперь у меня повсюду посланы мужики с дубьем. Они цепью ходят. Весь парк обошли, каждое деревце, каждый камушек осмотрели. И не нашли никого, пока еще не нашли ваше сиятельство. «Ах ты, дурак!» – проговорил князь, отворачиваясь. «Надо было вчера же ему руки скрутить». При слове «дурак» секретарь вздрогнул всем корпусом. Косичка у него, оттопыренная на затылке, подкинулась при этом кверху. Он поправил очки и, поджав губы, заговорил, кланяясь. «Я ваше сиятельство велел папа привести, чтобы молебен служить о вожделенном здравии вашем, которое подверглось вчера опасности». «Дурак!» – опять произнес князь. И опять секретарь вздрогнул, тряхнув косичкой. Кравай Батынский долго сидел молча и сопел. «Ничего сообразить не можешь», – сказал он, наконец, сильно нахмурившись. «Но если только холопы узнают о том, что нашелся человек, который осмелился руку поднять на персону нашу, так ведь они всякий страх перед ней потеряют. Подумал ли ты об этом? Нет? Значит, дурак и выходишь. От холопов это всех в усадьбе и прочих деревнях о вчерашнем происшествии скрыть – это раз». Сказать, что некий Гурлов, бывший у нас в должности камергера, украл сапфировый перстень и деньгами тысячу рублей скрылся неведомо куда, и дать знать об этом стряпчему в город – это два. А третье – то, что ежели сегодня сказанный Гурлов мне отыскан не будет, так я тебя. «Будет отыскан», – уверенно произнес секретарь. «Только дозвольте ваше сиятельство мне некоторое суждение высказать. Приезд сюда злодея Гурлова, насколько понимать могу, состоялся неспроста». «Совпал он как раз с появлением из Москвы новой крепостной актрисы вашего сиятельства Марьи, при виде которой злодей Гурлов распалился до забвения рассудка, рискнув на деяние сумасшедшее. А не было ли промеж них еще в Москве знакомство заведено, а может быть, и каких-нибудь предосудительных шашень?» Князь поднял брови, причмокнул и одобрил. «Не так глуп соображаешь. Бывает и червяку дунуть на своем веку. Что же дальше?» «Дальше, ваше сиятельство». Я полагал бы по этому случаю допросить Марью с пристрастием до да строжайшим, чтобы она, признавшись, повинилась во всем. Князь развел руками и произнес, словно обрадовавшись. Вот и снова дурак, только и знает, что допрос со строжайшим пристрастием. Да ведь ты искалечишь ее своим допросом-то, а сложение у нее такое нежное, что не только портить, а и смотреть-то тебе на него нельзя. Ведь это одна воздушность, красота.